«Это лазарет», — сказал лейтенант. Вокруг были койки, залитые белым электрическим светом. Раненые лежали и сидели на них, глядя на гостей, угрюмо и выжидательно. В другом конце палаты стояли немногочисленные медсестры и врачи в белом халате, заляпанном кровью. Лейтенант пошел по проходу, разглядывая раненых. Некоторые отводили взгляд, другие смотрели в упор. Иван шел за ним, не зная, кто он и что здесь делает. «Что с ними делать?» Лейтенант остановился. Врач выступил ему навстречу, вскинул подбородок. Лицо у него было длинное, угловатое, неровно вылепленное. «Прикажите дать нам воды», — сказал врач. «Здесь раненые!» Лейтенант, не отвечая, огляделся. «Раненые?» — удивился он. Посмотрел на врача. Тот сглотнул. Кадык дернулся под морщинистой бледной кожей. Иван видел белесые невыбритые волоски у врача на шее. «Где здесь раненые? Я вижу только врагов империи». Врач застыл. Иван видел, как кровь отхлынула у того от лица. «Здесь больные люди. Им нужна помощь, как вы не понимаете». У меня нет ни воды, ни медикаментов. Закончился перевязочный материал. Мои помощницы? — Ваши помощницы, — сказал лейтенант со странной интонацией. Врач замолчал на полуслове. Лейтенант оглядел сестер в белых одеждах. — Действительно, ваши помощницы. — Я не понимаю, что здесь... Вспышка. Грохот. Лейтенант моргнул. Лицо врача застыло, словно залитое прозрачным эпоксидным клеем. Он пошатнулся. Закричали сестры. Крик нарастал. Молчать. Негромко сказал лейтенант. Опустил взгляд на свой револьвер. Повернул его, посмотрел на него так, словно видел впервые. Помедлив еще секунду. Убрал в кобуру. Врач падал. Иван видел, как он падает. Как на груди у него крошечная красная точка, откуда растекается по халату огненно-красное огромное пятно, словно занимающее все пространство вокруг, заливающее красной волной. Исчез госпиталь и люди. Иван видел только эту кровь, толчки сердца в ушах. От растерянности он даже не знал, что нужно сделать: шагнуть вперед или назад. Что вообще происходит? Это не со мной. Это какой-то кошмар. Иван поднял голову. Лейтенант смотрел на медсестер. Взгляд его был холодно равнодушный, как выпавший полежать на песке удав. Тишина разлилась в белом, пропитанном электрическим светом воздухе. Губы лейтенанта шевельнулись. — Убейте всех, — сказал он. Посмотрел на сестричек с жутковатой нечеловеческой улыбкой. — Дамы, наверное, мне надо извиниться? Врач упал на бок. Бум! Мертвое тело отскочило от пола. Иван шагнул вперед. Тело снова ударилось, вздрогнуло, сотряслось и замерло. Голова врача с бессмысленно раскрытыми глазами. В серых глазах с прожилками усталости на белке Иван видел недоумение. Врач застыл. Лейтенант протянул руку, которая еще хранила холод и сталь револьвера. «Дамы — Дамы? И только тогда сестрички закричали. Иван помотал головой, отгоняя непрошенное воспоминание. Это было давно и неправда. Этого не было. Или было? К сожалению, было. Веганцы тогда захватили площадь Александра Невского. План, как его называют. И началась резня. Ивану тогда было на тот момент лет 17. Он отслужил наемником в армии Вегана всего лишь три месяца. И фактически это оказалось его первый бой после учебки. И самый последний. На следующую ночь Иван перерезал лейтенанту горло и ушел. Иван вспомнил, как зеленые гнались за ним по тоннелям, потом карабкались по вен шахте на поверхность. Бой в темноте, вспышки выстрелов. А вот на поверхности они сунуться не рискнули. Иван же рискнул. Впрочем, другого выхода у него все равно не было. Стать рабом или того хуже носить в голове галлюциногенный грибок? Нет уж. Идите нафиг, убийцы. Иван застонал сквозь зубы. От этого я и бежал на Васильве Островскую, на другой конец метро. А здесь все то же самое. «Ван!» — окликнул его голос Салохи. Иван повернулся. Диггер был бледный, как снег на куполе Исаакиевского собора. «Там... Гладыш!» И Иван понял, что все только начинается. «Фигня. Иначе не скажешь». «Где наш дизель?» Гладыш оскалился поудобнее, перехватил лом. Бордюрщик смотрел на него беспомощно. «Да ударь ты его по яйцам, идиот!» — подумал Иван на бегу. Отшвырнул с дороги адмиральца, тот вцепился ему в рукав. Иван коротким движением локтя впечатал адмиральца в челюсть. «Падает!» — «Извини, друг!» «Какой дизель?» — испуганное лицо бордюрщика. «Считаю до трех!» — Гладышев оскалился. «Раз... Два...» «Питерцы, уроды!» — крикнул пленный. Тук! Хруст! Люди закричали. «Неправильный ответ!» — сказал Гладыш. Раскачал лом и выдернул из мертвого тела. Сплеск крови. Лицо и одежда у него были забрызганы кровью. «Следующий пациент!» — сказал он. «Стоять!» Иван шел на гладыше, яростный и раскаленно-белый, как вольфрамовая нить. Дигер изменился в лице, отшатнулся, отступил к стене. Иван выдернул лом из рук гладыша, отшвырнул в сторону. Грохот. Руки тряслись от желания раздавить этого придурка. Иван размахнулся и ударил. Гладыш отлетел, врезался спиной в стену. Начал сползать. Иван шагнул вперед, схватил его за грудки и вздернул вверх. — Ты что, придурок, творишь? Гладыш вдруг улыбнулся. Неровные гнилые зубы в кровавом оскали. — Все нормально, командир? Допрашиваю пленных ублюдков. Иван приблизил лицо к роже Гладыша. — Раздавлю! Произнес Иван раздельно, встряхнул Дигера, ударил затылком об стену. Гладыш продолжал улыбаться. Командир! Что ты, командир? Ах так. Иван выдернул у гладыша Макаров из-за пояса, взвел курок, прижал ствол колбу Дигера, нажал силой так, что вокруг ствола кожа побелела. — Так, понятней? — спросил Иван. — Ты у меня под расстрел пойдешь. Понял? — Понял? — Гладыш усмехнулся, глядя на Ивана. — Чего ж тут не понять, командир? Пришлым ты был, пришлым и остался. Что тебе, наш дизель, верно? Тебе и так хорошо. Иван отвел руку с Макаром, ударил наискось в висок. Гладыш замолчал. Исполз по стене. Что встал? Иван повернулся к последнему часовому. Бери всех пленных и веди за блокпост. Там отпустить понял? Чтобы ни единый волос лично проверю понял? понял? Понял? Кивнул тот. Испуг в его глазах был размером с исаки На платформе закричали женским голосом, и затем знакомый рев шакилова да что ж сегодня такое салоха за мной скомандовал иван